Глава 6. Николас осознавал, что дочь у него совсем не красавица. Да, случается, когда у двух не самых привлекательных людей рождаются очаровательные дети, но это был не их с Еленой случай. Дори достался неудачный набор генов. Она собрала все плохое, что было во внешности родителей. Крупный и довольно бесформенный нос матери, ее же широкий рот, маленькие близко посаженные глаза отца — От кого достался грязно-рыжий ржавый оттенок волос, уже было неважно. Спасибо, что полнота матери решила не становиться украшением набора, хоть в этом повезло. Впрочем, Дора абсолютно не комплексовала по поводу своей внешности, ее все устраивало. Повзрослев, девушка могла бы с помощью скальпеля пластического хирурга стать модельной красоткой. Могла бы, но не захотела. Зачем? Зачем рисковать здоровьем, терпеть боль, когда у нее и так все в порядке? Да, не красавица, но и отталкивающую уродливой Дору назвать было нельзя. С чисто вымытым свежим лицом кожа, к счастью, ей досталась ровная и гладкая, без прыщей. С пусть и ржавыми, но здоровыми и блестящими, когда без укладки, волосами, с мягкими и нежными, когда это было необходимо, глазами. В таком виде Дора вызывала у людей симпатию. Очаровательная дурнушка, милая и скромная. Один из образов в арсенале Доры и Фанидис, достойной наследницы своего отца, такой же наглой, жестокой, хитрой, беспринципной и коварной. Николас был уверен, что на сегодняшнюю встречу знакомства с семейством королидисов дочь выберет именно этот образ, она ведь знает. Обсуждали не раз, что Костас и Атанасия – люди патриархального уклада, и в свою семью они готовы будут принять соответствующую девушку. Пусть не красавицу, но достойную и скромную. Они вот это вот, спускающаяся сейчас с лестницы, с тремя слоями косметики на лице, не скрывающими, а подчеркивающими недостатки внешности, правильно накладывать макияж Дора никогда не умела. В обтягивающем платье с блестками – которая не скрывала отсутствие нижнего белья под ним, настолько плотно прилегала к телу. Девушка царственной походкой спускалась с лестницы, ожидая, видимо, отцовского, если не восторга, то хотя бы одобрения. И грубый вопрос возымел эффект грязного валенка, метко влетевшего в парящего лебедя. Дора мгновенно разозлилась. — Что опять не так? — Я тебе сто раз говорил, кто такие кролидисы. И кого они готовы принять в качестве невестки? Милую, скромную, воспитанную девушку, а не затраханного трансвестита. Ты себя в зеркале видела? — Видела, — окрысилась дочура. — Всю жизнь вижу. Я что, виновата, что папочка с мамочкой мне такую уродскую внешность подарили? Исправляю, как могу. Уродуешь, как можешь. Смыть все немедленно и переодеться. У тебя двадцать минут. Дора и Фанидис Некрасивая, зато воспитанная и скромная, а еще послушная, и в Димитриса еще со школы влюблена, будет верной и любящей женой. Но что самое важное для семьи объединение семейных бизнесов и построение бизнес-империи. Круизные лайнеры королидисов плюс сети отелей и фонидисов от перспектив дух захватывает. Все это Костас уже не раз объяснял сыну, и, если честно себе, обосновывая выбор невесты. Атанасия помалкивала. Было заметно, что она сочувствует Димитрису, но в целом согласна с мужем. В конце концов, сын сам виноват. Вернулся бы сразу после окончания университета, приступил к работе в семейном бизнесе, доказал, что он взрослый и ответственный мужчина, тогда и получил бы право самому выбрать себе жену. «Ну а так, слушайся отца». Хотя и выбор мужа Атанасия не особо одобряла. Выгода выгодой, но очень уж некрасива эта Дора. И внуки, получается, тоже могут такими родиться. Атанасия тяжело вздохнула, рассматривая в смартфоне фото Доры из интернета. — Не обязательно. Может, в отца пойдут, в Димитриса. Костас поправил перед зеркалом узел галстука и повернулся к жене. — Да не переживайте так! — Сегодня познакомимся с Дорой вживую, так сказать. Посмотрим, что она с собой представляет, как Димитрис на нее среагирует. И если все совсем плохо окажется, я же не враг нашему сыну. Хоть он и разгильдяй, конечно. «Обещаешь — Обещаешь? — улыбнулась Атанасия, поднимаясь с кресла навстречу супругу. — Слово короля! Косто нежно поцеловал статную, все еще красивую жену. — Пойдем, моя королева, скоро гости приедут. Единственное, что мне пока нравится в Доре, оживленно заговорила Атанасия, направляясь к выходу из спальни, это отсутствие скандальных новостей о ней. И в принципе очень мало информации в социальных сетях Дора не сидит. Да некогда ей. Девчонка все время проводит в офисе отца. Толковая помощница Николас очень доволен. Не то, что наша балдуй. Ну что же, посмотрим, что там за сокровище. В гостиной их уже ждал сын. Костас нахмурился, разглядывая домашний наряд сына, джинсы и майка Пола. Брендовые, конечно. С кармашка Пола крокодильчик надменно посматривал на окружающих. Но все же... Что за вид, Димитрис? Ты же знаешь, мы сегодня ждем гостей к обеду. А что тебя не устраивает? Димитрис нарочито внимательно осмотрел свою одежду. Вроде чисто все. Пятен нет, не воняет. В чем проблема? Прекрати клоунаду. — рявкнул отец. — Действительно, Димми. Атанасия подошла к сыну и примирительно взяла его за руку. — Что за тинейджерская выходка? Ты прекрасно знаешь светский этикет, что уместно, а что нет. И сейчас ты собираешься проявить неуважение к нашим гостям, что неприемлемо, ведь Николас и Фонидис... Да-да, я в курсе. Спас меня от тюрьмы, а нашу семью от позора, благодетель бескорыстный. Димитрис резко освободил руку из ладони матери, подошел к накрытому столу, потянулся к бутылке вина. И в благодарность, а заодно и для пользы дела, вы решили принести меня в жертву, женив на его страшилище. Налить вино в бокал помешал отец. Костас забрал бутылку и поставил ее на место. Затем холодно поинтересовался у сына. Высказался. Истерика закончена. Мы с тобой уже не раз обсуждали эту ситуацию. И я дал слово, что если Дора тебе совсем уж не понравится, я откажусь от этого варианта и буду искать другой. Отправляйся к себе и переоденься. Гости скоро будут. Дмитрий скриво усмехнулся и направился к лестнице. Поднявшись на несколько ступеней, остановился и, не поворачиваясь к родителям, глухо произнес. «Просто я с детства был уверен, что женюсь по любви, как вы, и буду счастлив в браке, как вы» лопнула дверь в комнату сына. Костас и Атанасия не смогли посмотреть в глаза друг другу. Димитрис угрюмо рассматривал свое отражение в зеркале. Собственная внешность, вполне устраивающая до недавнего времени, не нравилась категорически. Сейчас бы пузо до пояса, хомячьи щеки, рыхлую физиономию с утонувшими глазками, редеющие волосы с тщательно зачесанной залысинкой и Димитрис Каролидис никогда не стал бы желанным трофеем на брачном рынке Лимассола. Отражение отвратительно красивого, стройного молодого мужчины в идеально сидящем костюме хмыкнуло. «Состояние твоего отца превратило бы и пуза, и лысину в милые достоинства. С дочкой Ифанидиса ведь сработало. Черт возьми, за окном двадцать первый век!» Искусственный интеллект, цифровизация, беспилотные машины и самолеты. А семья кролидисов застряла, похоже, в девятнадцатом. Нет, не году, если бы. В девятнадцатом веке. Димитрис действительно был уверен, что женится исключительно по любви. Он знал, как только встретит ту самую, одну единственную, все другие женщины просто перестанут для него существовать. И он поймет сразу – Она именно та, что она родилась для него, а он для нее. Романтический бред, недостойный взрослого мужчины? Ничего подобного. Так было у его родителей, они рассказывали. Да и заметно по ним. Семья Димитриса была солнечно-теплой, здесь все искренне любили друг друга. И верили друг другу, и рассчитывали, и надеялись на поддержку и помощь. А он, Димитрис, подвел семью. Сам не понял, как это получилось. Он действительно намеревался отдохнуть и развеяться после окончания университета максимум пару месяцев, прежде чем встать рядом с отцом во главе семейного бизнеса. Но пара месяцев сначала превратилась в полгода, затем в год, два, три. Было стыдно перед родителями. Перед отцом в первую очередь Костас рассчитывал на помощь сына, заранее подготовил для него несколько самостоятельных направлений, надеялся, что теперь сможет уделять больше времени жене чаще отдыхать. Димитрис понимал, что повел себя безобразно, превратившись в типичного мажора, прожигающего жизнь. Раньше он таких презирал. Не раз, просыпаясь с гудящей от похмелья головой рядом с очередной тупенькой Барби, Дмитрис давал себе слово, что это в последний раз – И уже сегодня он позвонит отцу, извинится и скажет, что вылетает первым же рейсом. А потом это слово откладывалось, покрывалось пылью, терялось. И продолжалось развеселое прожигание жизни. Менялись только Барби. Ни одна из барышень не была той самой. Сердце Димитриса ни разу не дрогнуло. Он в принципе разуверился, что такое возможно. Ну, а то, что у родителей получилось... Просто они встретились очень рано, поженились молодыми. У отца особого опыта общения с женским полом не было. Им просто повезло. Закончилось все резко. Мирозданию, похоже, стало скучно. И оно пинком сбросило Димитриса на самое дно жизни. Ну а что может быть большим днищем, чем тюрьма? Откуда в багажнике его ламборгини взялся этот пакет с наркотиками, Димитрис до сих пор не мог понять кто-то из дружков или подружек подгадил, наверное. Случайно или намеренно, уже не важно. А важно то, что несколько дней, проведенных в тюрьме, конкретно так прочистили мозги Димитрису. Особенно первые несколько часов среди уголовников. Потом его перевели в камеру-одиночку. Впервые в жизни пришлось драться, причем всерьез, отстаивая свою честь. В прямом смысле слова, смазливый паренек Понравился местному завсегдатаю. Очень пригодились тренировки с одним из телохранителей отца, научившего Димитриса обороняться. А в одиночке было время подумать. Осмыслить не самое приятное будущее. Над горизонтом медленно и неотвратимо вставала полная... <кхм> Сидят на ней обычно. Димитрис готов был все, что угодно сделать, чтобы повернуть время вспять. На четыре года назад... Чтобы сразу после окончания университета вернуться домой, встать рядом с отцом, зажить достойной жизнью, встретить, может быть, ту самую. Димитрис не очень рассчитывал на помощь отца. Случись все на Кипре, Коста Скролидис смог бы, наверное, помочь, а здесь, в Швейцарии, вряд ли. Но отец сумел. И Димитрису теперь предстояло сделать все, что угодно, угодно отцу. Ну, почему? «Почему у Эфонидиса родилась такая уродина?»